Глава 7. Ветеран только молчал и хлопал глазами. Если бы у него сейчас был шанс провалиться сквозь землю, он бы им наверняка воспользовался. Что угодно, только бы убежать от такого решения. Это тебе не между двумя резцами в инструментальной кладовой выбирать. Однако ждать, пока он созреет, я тоже не мог. Я взглянул на часы, смонтированные на входе в соседний корпус. Половина первого. «Все ближе момент, когда меня ждут в отделении. У меня на все про все оставалось порядка часа». «Быстрее, соображай», — поторопил я ветерана, судя по всему, решившего просто отмолчаться. «Ты понимаешь, голубчик, перед каким выбором меня ставишь?» — почти фальцетом выкрикнул работяга. «А это не я тебя перед выбором ставлю», — спокойно ответил я, наблюдая, как по полбу мужика стекает крупная капля. Нервничал он жутко и никак не мог себя в руки взять. Но мне его нервишки только на руку. В жопу ты себя загнал сам, а я тебе предлагаю варианты, как из нее можно выбраться. Совсем не запачкаться, извини, не выйдет. Не благодари. — Так меня в тюрьму упекут, — взывал работяга. — А у меня, ладно, дети взрослые, а внуки-то еще растут. Ты не подумай, что я чего боюсь, но я не хочу, чтобы думали, что дед — урка. Понятно все с этим. «Я же дедом!» «Кстати, далеко не факт, что у него эти самые внуки вообще имеются, или, может, и есть, но не факт, что все так, как он рассказывает. Знаю я таких. Как прижмет, так они чего только не заливают, чтобы на надавить. На такие манипуляции я не велся никогда, поэтому и теперь...» Важно, упер руки в боки и согласился с первой частью его реплики. «Упекут», — согласился я. Но рыло в пушку, мне не жаль, а по мне зря проехался. Ездилка еще не выросла. Губы токаря превратились в две ниточки. Мужик явно трухнул, но я добавил. «Или можем договориться», — предложил я. Я прекрасно понимал, что вообще-то реальным сроком что для меня, что для работяги тут и не пахнет. У обоих хорошие характеристики, этот тут еще и ветеран труда и отличник производства. Максимум, что его ждет условка, или вообще штраф, да там еще и доказать нужно вынос имущества, мало ли что он там в шкафчике прячет. Конечно, своими соображениями я делиться не стал, и вообще говорил токарю ровно столько, сколько ему было необходимо знать. «Договоримся?» — что там за вопросы, — прошептал он, втягивая голову в плечи. Видно, что был уже готов соглашаться. — Я хочу знать про все дела, которые у тебя происходят со старшим мастером и начальником цеха, — объяснил я. — А что за дела? Ну, мастер, мастером, начальник, начальником, работаем вместе, — попытался юлить токарь, но заметно, что уже из последних сил и больше для виду. — Ты мне не юли. Ты прекрасно знаешь, о чем я говорю. Я пресек его попытки выкрутиться. — Говори как есть, ну или я прямо сейчас, не дожидаясь, как закончится обед. Выйду в курилку и нашу статейку мужикам зачитаю. Ну и фотографию, конечно, покажу. Еще до публикации анонс сделаю. Слыхал такое слово? Сейчас сам все увидишь. Да чего ты сразу заладил? Покажу, прочитаю. Сейчас я все тебе расскажу. Мне нужно было понять, насколько глубоко этот товарищ погряз в коррупционных делишках старшего мастера и начальника. И выяснить, верно ли мое предположение, что в кабинет начальника он заходил как к себе домой. Мужик набрал полную грудь воздуха и на выдохе начал говорить, поначалу сбивчиво и невпопад. В общем, дело такое. Эти козлы и с премиями химичат, и с нормочасами. Уборщица, Ленка, если ты ее знаешь, так она вообще на токарном шестом разряде числится, а на самом деле швабрами заведуют. Далее рабочий выдал мне все известные ему серые схемы, которые имели место в нашем цеху. Я внимательно слушал, периодически кивая в такт сказанному. В принципе, ничего нового ветеран мне не рассказал. На заводе я работал не один десяток лет, и все эти схемы мне были хорошо известны. Все это в том или ином виде существовало на большом предприятии всегда. Как понимаю, не только на нашем. И рабочие всегда закрывали глаза на такие вот формы заработка начальствующих лиц. Точно так же, как лица начальствующие закрывали глаза на вынос инструмента за забор. Однако существовало маленькое, но значительное «но». В обоих случаях все зависело от масштаба в Все-таки подворовывать и воровать – это, как говорится, две большие разницы. В нашем цеху, как оказалось теперь, масштабы были беспрецедентными, и наверху пирамиды непорядочных людей стоял главный хапуга в лице начальника, а уже под ним старший мастер, отдел кадров, бюро труда и зарплаты и, собственно, рабочие. А ты что думаешь? Он же не на Жигулях козел ездит, он себе купил Волгу, начал откровенничать ветеран. Ленки-уборщицы, это гнида по высшему шестому разряду все проводит, хотя та даже Штангенциркуль в руках не держала. И отдает она ему все, что выше зарплаты уборщицы, и не краснеет. А он в ответ ей отпускные в полном размере, нате, получите. Так, много кто в курсе про Ленку, уточнил я. Ну, корешка ее зарплатного никто, понятное дело, не видел, а слухи, да, давно ходят. А ты именно что видел, корешок? Я напрягся, может, этот плут решил мне все слухи с завода собрать, но тот закивал, было дело. В общем и целом мне все было понятно. Все обо всем догадываются, но никто не знает наверняка, может, и возмутились бы, да доказательств ни у кого нет. Поэтому первоочередно следовало обзавестись этими самыми доказательствами этой мутной деятельности начальника цеха. Как раз для этого мне и нужен будет человек, который станет, что называется, и вашим, и нашим. Ха! Как там в фильмах их кличут? Двойной агент? Ну, типа того. Ага. «В общем, так, товарищ, у меня к тебе следующее предложение», — сказал я. Ветеран замер и выслушал. «В таком запуганном состоянии он идеально подходил на роль моего информатора. Я пояснил ему, что он должен будет, как ни в чем не бывало, продолжать участвовать в этих серых схемах начальства, но теперь всегда ставить меня в известность, что у них там да как, чтобы я был в курсе происходящего». «Так», — периодически вставлял тот и кивал, показывая, что на все согласен. «Основательно я его встряхнул сегодня». Так вот, пойдешь со мной в милицию сегодня к двум, и там в кабинете расскажешь, что нашел золото и подумал, что оно мое, — объяснял я. Раз он мне такое только что на голубом глазу задвигал, то и сюда легенда сгодится. Погоди, непонятно ни хрена. А с чего оно твое-то? — уточнил ветеран. Ну, а как ты думал объясняться? Скажешь, подумал так. Мол, недавно я тебе говорил, что хочу своей избраннице украшения подарить потому мне его в тумбочку и вернул. Ну, а я подтвержу твои слова. Я пожал плечами. Стоп, стоп, стоп. Петухом закудахтал мой собеседник и задумчиво спросил. Чего же я тогда не сказал милиционеру, что знаю, где находится золото? Так ты же понятия не имел, что это золото на самом деле не мое, а краденое. Ну или не краденое. Кто проверит, если скажешь, что потерпевший его потерял по случайности? Ты как его тумбу вообще-то открыл? «Так он ее и не закрывал», — фыркнул токарь. «Тем более, значит, следов проникновения на тумбе никаких». «Варит у тебя голова», — заключил тот уже с некоторым уважением. Я улыбнулся, но никак его заключение не прокомментировал. «Значит, договорились?» «Иди и говори мастеру, что тебе резко поплохело, и надо срочно пойти в часть. «Ага», — он уставился на меня с прищуром. «Про инструмент точно не будешь рассказывать?» «Если из договоренности не выйдешь, не скажу», — пообещал я. «Может, тогда фотографию мне отдашь?» И смотрит на меня этаким собачьим взглядом. «Отдам, и негатив отдам, но взамен на доказательства по нашему начальнику цеха». «Ладно. Выходит, не теперь идти и перед мужиками признаваться, что это я такой балбес, да?» Я задумался. «Если он сейчас пойдет и так скажет, то это станет известно начальнику. С одной стороны, мне нужно как-то оправдаться перед коллективом так, чтобы наверняка, но с другой стороны, необходимо, чтобы начальник ничего не заподозрил». «Не надо. Достаточно того, что ты со мной в отделение сходишь», ответил я после некоторого анализа. «Ну, я тогда пойду переодеваться», заявил токарь. «А пропуск забрать?» «Да я его никогда не сдаю». Мы договорились встретиться на проходной через 15 минут. Я тоже сходил, переоделся, заглянул в комнату мастеров и сообщил, что ухожу к следователю по повестке. Мастер пожелал мне удачи и подтвердил, что возвращаться в цех мне сегодня не обязательно. Ветеран труда на сей раз оказался точным, как швейцарские часы. Вот что правильная мотивация с людьми делает. Он по-прежнему выглядел напуганным и отстраненным, что разительно отличалось от его версии самого себя прошлой пятницы. Вообще выходило, что после знакомства со мной его жизнь разделилась на «до» и «после». Ну, если он не дурак, то выйдет сухим из воды. Единственное, что мне от него было нужно — помощь в сборе компромата на начальника. «Пойдем», — позвал я его. Я хорошо знал адрес РОВД, указанный в повестке. Идти до отдела от проходной было минут 15-20, если неспешным шагом. «Как же тебя до жизни такой дойти?» — угораздило. Чтобы скоротать время, я решил завязать с токарем разговор. Он с минут шел молча, потом заговорил. «Да как?» «У меня же помимо токарного разряда еще и слесарный и фрезерный. Работу можно закрывать по любой специальности. Начальник, как об этом узнал, то сообщил. Останешься на сдельной оплате. На оклад тебя переводить не буду. Буду тебе нормы часы закрывать с коэффициентом 2 от месячной нормы шестого разряда. — А что поверх пойдет, будешь мне отдавать, через старшего мастера, — признался он в своем грешке. — Ну а я что, дурак? Прикинул, что так мне и за больничный больше уплатят, и в отпуску больше получу. Вот и согласился. К тому же мне за вредность больше дней отдыха положено, а он меня во вреднике поставил. Ветерана труда обещал дать. Вот я и решил. Не мне платить станет, так другого найдет и будет сливки снимать. А я что, Пушкин? Я покосился на мужика. «Слушай, а для всего этого начальник-то тебе нахрена? Ты и так с магнием работаешь, значит, ты по правилам вредник, и по стажу почти четыре десятка лет пашешь. Тебе хоть как ветерана труда бы дали. Отпуск и больничный — это, конечно, заманчиво». «Теперь-то я понимаю, что мне это нахрен не надо», — перебил он меня и тяжело вздохнул. «Но я же ему не скажу, что все, завязывай, начальник. Он говорит, если начну возмущаться, то как пробка с завода вылечу. А куда я?» «Но это всегда так говорят», — усмехнулся я, припомнив, сколько раз сам слышал угрозы подобного рода. «Ладно, дальнейшую коммуникацию с начальником мы с тобой еще обсудим». Мы подошли к отделу. У входа курил сержант. «Вы к кому, граждане?» — спросил он. «По повестке вызвали». Я показал сержантику повестку. Тот внимательно ее прочел. «Так, товарищ, кто у нас?» Он вслух прочел мою фамилию с повестки. Я отозвался, и сержант повернулся к токарю. «А вы тогда кто?» «Туда же!» – буркнул токарь. «А повестка где?» Работяга замялся, и я пришел ему на помощь. Он со мной, он свидетель по этому же материалу. Сержант ответом удовлетворился и сказал, что мы можем проходить, потому что следователь уже ждет. «Вам в четвертый кабинет», – сообщил он напоследок. Мы поблагодарили отзывчивого милиционера за помощь и зашли в отдел. В этом районе города я в свое время прожил два десятка лет, но побывать в милиции как-то ни разу не довелось так что теперь я оглядывался как турист. Людей внутри почти не было, хотя на лавочке сидел один явно выпивший гражданин. Он то засыпал, заваливаясь на бок, то вздрагивая, просыпался. «Где четвертый кабинет, подскажите?» — спросил я у дежурного, сидящего за стеклом. Он не успел ничего ответить, как на столе зазвонил телефон. «Дежурная часть Лаврентьев слушает», — отчеканил он в трубку, а нам махнул куда-то вглубь коридора. Я кивком позвал токаря следовать за мной к четвертому кабинету. Тот оказался за последней дверью в коридоре. Людей у кабинета не было, поэтому я решил постучаться, хотя до назначенного времени оставалось несколько минут. Но стоило мне занести кулак, как из кабинета вышел мужичок с каким-то затравленным взглядом. Мы едва не столкнулись лбами, и он проскользнул по коридору к выходу. Я проводил его глазами, чувствуя смутную, неясную неприязнь. Дверь в кабинет осталась открытой, но я все же постучал в косяк ради приличия. «День добрый! Меня по повестке вызывали!» Столов внутри кабинета оказалось целых четыре. Два из них пустовали, а еще за двумя сидели милиционеры. «Фамилия?» — спросил один из них, сидевший ближе к окну. «Кузнецов!» «Ко мне!» — сообщил второй милиционер. «Мне что делать?» — взволнованно зашептал токарь. «Ты пока посиди в коридоре», — ответил я и зашел в кабинет, закрывая дверь. «Проходите!» Милиционер заполнял какие-то бумаги и даже не поднял на меня взгляд. «Буквально минуточку, подождите!» Это был усатый толстый мужик с лысиной и пышными усами, типичный такой служака. Пока он заканчивал с документами, я взглянул на его стол, обнаружив на нем пепельницу и стопку уголовных дел. Все лежало ровно, с педантичной аккуратностью. «Так», — милиционер зашевелил усами, закончив с бумагами. «Значит, ты у нас...» Он поковырялся в пачке документов и достал нужный. Открыл стопку листочков, скрепленную скрепкой. После положил передо мной лист бумаги и ручку. «Материал мне отписали. Давай, пиши чистосердечное признание, оформим как явку с повинной. Судимость будет, зато исправительными работами отделаешься или штрафом. На суде зачтется», — проговорил он. «Вот тебе и аккуратист». «Секундочку», — я взглянул на его погоны. — Товарищ капитан, у вас ведь доказательств нет. Капитан, до этого не поднимавший глаз, теперь уставился на меня и, скорее всего, немало удивился моему утверждению. — Как нет? Че это ты ерепенишься? — выдал он. — По-плохому, видимо, хочет, — прокомментировал второй милиционер. Он теперь сидел, откинувшись спиной на стул и ковырялся спичкой в зубах. Я покосился на него, но ничего не сказал. Обратил внимание, что на одном из столов стоит кружка чая, над которой поднимается пар. «Наверное, хочет», — согласился с коллегой мой собеседник. «Товарищ подозреваемый, видишь, сколько материалов у меня на столе? Сколько дел в работе?» Он похлопал ладонью по стопке бумаг и картонных папок. Те съехали, но он тут же все поправил обратно, чтобы уголок к уголку. «Вот ты юлить начинаешь. Нет бы побыстрее отстреляться». «Так если я не виноват», — возразил я. Сзади скрипнула дверь. В кабинет вошла еще одна сотрудница. Я невольно проводил ее взглядом. Это была совсем еще молодая девчонка, наверное, только в этом году, закончившая школу милиции. Мы на секунду встретились глазами, и она мило улыбнулась. Я думал, что она сядет за стол, где стояла кружка чая, но нет, она села за соседней. Видимо, кружка принадлежала тому мужику, с которым мы встретились в дверях. Может быть, его на вызов дернули. В отказ, значит, идешь, и время у меня будешь отнимать, насупился капитан. Нет, конечно, просто тут такое дело, что, оказывается, никакого преступления и не произошло. Это как? Разрешите, я товарища позову, он ожидает в коридоре. Капитан насторожился, но разрешил. В кабинет зашел перепуганный Геннадий и начал зачем-то разглаживать ладонями свои брюки. Скорее всего, тоже был нечастым посетителем таких вот присутственных мест. от того и нервничал. Я с молчаливого согласия капитана принес к столу еще один стул и усадил на него старого токаря. — Что рассказывать? — шепнул токарь. Былая уверенность к нему не вернулась. Наоборот, чем дальше, тем больше он напоминал потерявшегося ребенка. — Как есть, так и говори, — опередил меня капитан, видя, что я собрался подсказывать. А я как раз и хотел сказать то же самое. — Как все было, значит, — начал свой рассказ тот. Ну и на одном дыхании выдал все то, что мы раньше обсуждали. Капитан слушал с невозмутимым выражением лица. — Так что, полагаю, инцидент на этом исчерпан? — Как можно доброжелательнее, — спросил я, когда работяга закончил говорить. — Если какие бумаги надо подписать, вы, пожалуйста, подскажите. — Ну, — протянул капитан, но девчонка в милицейской форме его перебила. — Товарищ капитан. А мне почему-то кажется, что это кража по предварительному сговору группой лиц.